Г. Книги Великой Княжны Марии Николаевны На Париж, Авенариуса, на оборотной стороне обложенного листа написано «М.Н. Ёлка, 1913-й, от П.В.П. Книга наглядного обучения иностранным языкам, на заглавной стороне обертки надпись «Мари». Отблиски Попова. Ученическая книга на обёрточном листе написано МН 1910. Английская книга The All and Entire Ink в зелёном с картинкой переплёте. Д. Книги великой княжны Анастасии Николаевны. 4 книги сочинений Ложечникова. Том из первого по двенадцатый в цветных переплетах. Е. Книги наследника цесаревича Алексея Николаевича. Правила игры на балалайке. Книга в голубом переплете с вензелем А и короной на лицевой стороне. Ученическая тетрадь в желтой обложке. На лицевой стороне ее рукой наследника цесаревича написано «А». Тетрадь для французского «Алексис». В ней заполнено пять страниц с упражнениями во французских переводах. Тетрадь в синей оберточной бумаге. На ней отпечатаны гербы Тобольской губернии, Тобольского уезда и Царства Сибирского. Наверху напечатано 1916 год на память. Внутри тетради виды Тобольска. Памятная книжка на 1917 год. Она переплетена в деревянный с медной застёжкой переплёт, в ней записи воспитателей наследника царевича Гипса и Жильяра о время припровождении и состоянии здоровья наследника.